ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ ОЛИВИЯ ГРИН Оливия смутно помнила, что лорд говорил об этом, но даже представить не могла, что подарок может быть живым. А это было живым определенно, потому что занавеска снова колыхнулась, а с балкона опять что-то зарычало. Потом послышалось цоканье, и через пару мгновений из-под шторы показалась здоровенная черная лапа. За ней высунулась вытянутая морда — а затем и весь громадный чёрный пёс с горящими глазами. Оливия обмерла. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять перед ними пёс пламени, настоящая демоническая собака, которая приведёт в ужас любого. Псина смотрела на неё неотрывно, из глаз полыхал огонь, как и над головой, оттого казалось, что псину доставили прямиком из великого пламени Анхарона. Размером собака чуть выше взрослого козла, морда вытянутая, Челюсти мощные, лапы громадные, даже волки шарского леса позавидуют. «Светлая богиня!» — еле слышно выдавила Оливия. «Это что?» «Ваш подарок!» — еще тише отозвалась Мириам и попятилась к двери. «Я боялась без вас сюда заходить. Слава светлой богине успела закончить уборку прежде, чем лорд-демон доставил подарок». Псина тем временем продолжала изучать Оливию, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону — Казалось, зверь присматривается, с какой стороны лучше откусить, чтоб помягче и посочнее. А потом она сорвалась с места и ринулась на Оливию. У нее внутри все оборвалось. Вот и все. Она уже напридумала, как будет жить в этом роскошном дворце и постигать тайны императорской жизни. Вот же досада. Она так и не узнала, что такое прямая близость с мужчиной. А ведь демон так старался, обучал... Неужели она так его бесила, что он решил напоследок отдать ей ее на съедение псу пламени? Зажмурившись, Оливия приготовилась принять неизбежное, когда собака ее свалила, даже не стала сопротивляться. Поняла, что что-то не так, когда горячий и мокрый язык стал облизывать ее лицо, шею и ладони, которыми она все-таки попыталась отгородиться. Горячее дыхание псины обдавало лицо, но Оливия с изумлением поняла, что агрессии от животного не чувствуют, и опасливо открыла глаза. Здоровенная черная морда с полыхающей макушкой глазами нависла над ней. Пасть счастливо открыла, и зверюга отчаянно пытается лизнуть Оливии в лицо. «Госпожа!» — донесся растерянный голос Мириан. «Кажется, он хочет играть». «Играть?» — охрипшим от пережитого голосом отозвалась Оливия и попыталась скинуть с себя тяжеленного пса. Но тот не сдавался отчаянно старался облизать хозяйку с ног до головы, со всей силы стуча острым хвостом по полу. Кое-как Оливии все же удалось выбраться из-под зверюги, а это вдвойне сложно, когда надето пусть и не очень пышное, но все же платье с кучей юбок. Пес расстроенно выпучил огненные глаза и встал прямо перед ней, преданно задрав голову. «Мамочки!» — искренне выдохнула Оливия. «Что ты за монстр такой?» На ошейнике она заметила небольшой конверт и сдернула его. В конверте оказалась записка от демона. «Оливия, я надеюсь, мой подарок облегчит твое пребывание в императорском замке. Это пес пламени, самой чистой породы Анхарона. Я выписал его сразу, как забрал тебя в свой замок. Он привязан к тебе на крови и будет предан до последнего вздоха. Он будет беспрекословно слушаться тебя и защищать». Псы пламени очень умны, хотя по-человечески говорят редко и плохо. Он еще щенок, ему всего семь месяцев. Но он быстро растет и уже сейчас будет тебе верным другом и преданным защитником. Это все, что я могу сделать для тебя на прощание. Надеюсь, ты обретешь счастье. Лорд Демон Локловер. Щенок только и смогла с изумлением выдохнуть Оливия. То есть, когда вырастет, он станет размером с теленка... Она растерянно опустила записку и уставилась на пса. Тот все так же преданно смотрит и машет хвостом, мол, «Ну, что ты, хозяйка, я же тебя так люблю, возьми меня на ручки, я маленький». Только этот путь Оливия при всем желании на ручки взять не сможет. э — протянула она, «Ну, наверное, тебе надо дать имя». Оливия посмотрела на служанку, ища поддержки. Та с готовностью закивала. «Может, Лаки?» — предложила Оливия. «Он вроде веселый». «Если не обращать внимания на пламя и клыки в десять сантиметров, как тебе?» Лицо служанки испуганное, но она закивала. Похоже, она готова сделать что угодно, лишь бы поскорее убраться от этого пса из преисподней. «Хорошо, значит, будешь лаки», — сказала Оливия, понял? Щенок-переросток счастливо вывалил язык и начал скакать на месте, очевидно, демонстрируя полнейшее согласие. Оливия выдохнула. «Что ж, скучать ей точно не придется». «Может, ему надо погулять?» — предположила она. «Кто знает, сколько он тут сидит. И, судя по всему, к гигиене он тоже приучен». «Я могу сходить с ним погулять?» На свой страх и риск предложила Мириам. И потянулась к псу. Но тот моментально оскалился. Радостное выражение с морды слетело, а пламя в глазах стало ярче. «Ой!» — вскрикнула служанка. А Оливия резко приказала. «Нельзя, Лаки, нельзя!» Она сама не поняла, откуда в ее голосе такие повелительные нотки. «Мириам своя!» — продолжила она. «Понял меня? Ее нельзя трогать!» Щенок насупился и горестно выдохнул. Очевидно, ему очень хотелось продемонстрировать свою верность, но хозяйка приказала, а от ее приказа никуда не деться. Поэтому он только заплямкал жуткой пастью и с готовностью уставился на Оливию, мол, если нельзя кусать служанку, приказывай кого можно. «Так, ладно!» — проговорила Оливия. «Думаю, ему надо обустроить в моих апартаментах свой уголок, домик или подстилку». Еще миску и поилку. Сможешь сделать? Мириам просияла. Очевидно, счастливая, что можно сбежать от этого полыхающего монстра. Да, конечно, госпожа. Что угодно, госпожа. Тогда займись. Я выгулю его сама. Когда служанка удалилась, Оливия еще полчаса возилась со щенком, которому возжелалось играть в догонялки по всем апартаментам, хватать подушку и счастливо убегать с ней в зубах. Это ж так замечательно, когда за тобой носится хозяйка и хватает за лапы. В конце концов щенка удалось успокоить, пообещав ему прогулку по саду, которая Оливии еще предстоит найти. Как и говорил демон, Лаки оказался действительно очень умным. Просто, как и все дети, очень игривым и подвижным. Приказав ему ждать у дивана, Оливия отправилась в ванную, где, наконец, стянула себя дорожную одежду и погрузилась в ароматную воду. Ванная тоже оказалась под стать и из бело-розового кварца с мраморным полом и толстым мягким ковром, чтобы не мерзли стопы. Но пролежать она успела всего минут пятнадцать. Из апартаментов донесся угрожающий рык и истошный женский виск.